Следующие две недели так и стояли на месте. Рыли капониры для танков и тщательно маскировали. Если немцы по этой трассе пойдут, мы им в борта бить будем. Немцы пробовали на зуб оборону дивизии, но наши сами отбивались. Мы резервком Дива, но пока не было нужды в нас. Так что несли службу, соблюдали маскировку. Я сканером трижды выявлял разведгруппы в тылу дивизии, их уничтожали. Отлично шло, 140 кило накачалось еще у хранилища, когда утром 30 июня связной командир, адъютант батальона, лейтенант Зверев, спешно и бегом вернувшийся, не сообщил. «Командир, пустые землянки, нет там штаба дивизии, вообще никого нет, все пусто». Я тут же незаметно достал амулет сканера и изучил, что вокруг происходит. Дивизия явно снялась. И больше десяти часов назад, что и сообщил собирающимся вокруг меня командирам. Похоже, ночью ушли. То-то -то вчера у соседей так грохотало. Я не уверен, но, кажется, о нас забыли. «А что делать-то будем?» — спросил штаба В голосе у того явно растерянность звучала. «Нагонять?» «Вот еще!» «Бросили нас, так бросили. Скорее всего, линию фронта выправляют. Воспользуемся представленным шансом. Дорога на Белгород открыта?» Скоро по трассе, которая дивизия и мы должны были защищать, пойдут колонны вражеских войск. Сейчас те ведут разведку, убедятся, что наши ушли, и двинут. А мы уж больно хорошие позиции устроили. Поэтому, пока немцев нет, всю технику в Капониры, разобрать цели, полная маскировка, чтобы не выдать место засады. Пусть разведчики пробегутся поправят, чтобы идеально было. Побьем и уйдем. Комиссар, командуй! Я же отошел от штаба и велел брать все в тылы. По узкой лесной дороге увести тылы батальона в сторону, подальше. Мы тут все разведали, разбираемся, что и как. Как немцев нашинкуем, я батальон туда же выведу. А ночью идем на прорыв. Правда, уточнять, что уходить будем как раз в тыл противнику, а не нагонять своих, не стал. Ни к чему это знать им. Определили, куда тылы выводить, это в пяти километрах от нашей стоянки. Там густой хвойный лес скроет от взора сверху. Ну, а сам бегом к позициям. Мою машину туда же перегнали, в Капонире. Сейчас свежими ветками маскируют. Бойцы взвода автоматчиков в окопах располагались. На почти километр позиции засады их было маловато. Да и танков едва хватало. Тут еще стрелковый батальон с нами должен был быть. Но, как видите, придется без него. Я так и сообщал бойцам и командирам, пробежавшись по позициям. Приободрив, главное нанести как можно больше потерь вражеским силам, но не дать побить себя. Нужно видеть, куда стреляешь. Успевали, едва-едва, но успели. Сканер показал, как появились немцы. Пехотные подразделения настороженно шли по обочинам дороги, впереди саперы проверяли. Надеюсь, маскировка у нас хорошая, и нас не обнаружат. Все же до обочины метров пятьдесят, а где и 30? Все, ждем. Ну, а пока ожидание длилось, я размышлял, сидя на месте командира в башне своего танка. Эти две недели отлично прошли. Хранилище качалось, бойцам заданий хватало, сколько они тут земли перерыли и не передать. И ведь часть относили в стороны, другую маскировали срезанным дерном, хорошие позиции. А Абадзинский расстарался, он в фортификации дока. Так я сканером обнаружил на дне местной речки Нежигаль она всего в километре от стоянки батальона протекала, два утопленных советских танка. Скорее всего, с осени 41-го, когда тут ожесточенные бои шли, немцы Волчанск взяли, потом наши через месяц отбили обратно, сейчас снова взяли. Обе машины явно из одного подразделения, затопили сознательно. Это были танки БТ-7, почти комплектные, пулеметов не хватает и снарядов нет. Мы с командиром ремвзвода быстро нашли возможность вытащить их, Тот трактор арендовал у артиллеристов. Пригнал тягач с тросами и за пять дней оба танка вытащили. Бойцы на все лето накупались. К сожалению, таких находок вблизи больше не было, но я и этому рад. Дальше приводили их в порядок, запчасти зам по тылу находил, снарядили и оснастили. Даже люди в экипаже с пополнением прибыли. Сейчас обе машины в штате взвода управления. Командует ими наш комиссар. Одной он, другой старшина величка. Он ранее на таких воевал. Оба танка тоже участвуют в засаде. Почти в центре их позиции. Да, в принципе, все. Все делом заняты были эти две недели. Не присядешь. Однако эти два вытащенных из реки танка, а затонули хорошо, башни не видно было. Наш единственный серьезный калибр. Я даже дышал через раз, пока немцы, тут две роты было, проходили мимо». Молодцы бойцы, хорошо поработали, не обнаружили нас. Ну так две недели на это было нужно. В дзотах в трех из двенадцати бойцы с ручными пулеметами были. Мой выстрел первый. Я же наблюдал за показаниями сканера. Даже жаль, что он всего на два километра. Самые мощные на четыре брали. Но у этого опция поиска золота и другого, что внесешь в поисковую базу. Так что я был согласен с выбором тех, кто комплектовал мое хранилище. Однако, наконец, немцы густыми колоннами пошли по трассе. К сожалению, танков или другой брони не было, шла явно пехотная дивизия вермахта. Повозки и телеги, особо и грузовиков не видно, кроме штабной колонны. Убедившись, что те вошли в зону поражения всего батальона, я прицелился и ударил из пушки по густым цепям пехотных подразделений. Штабная колонна попала на зуб бойцам чуть дальше, не дошли до меня. «Фарш», — пробормотал я, продолжая работать пушкой, короткими очередями разнося немцев. Сканер показывал и попытки бежать, и укрыться, пресекал. Иногда с париной с пушкой ДТ работал, но редко. Пушкой по групповым целям работал. И, надо сказать, очень качественно. Завалы тел и их деталей у моей позиции было больше всего. Наконец лента закончилась, это сигнал мехводу, и танк, скидывая с себя маскировку, выполз из капонира задним ходом. Я же сообщил по рации, что работаем по плану «Б». И добив диск ДТ, стал перезаряжать пушку. А мы по колее, свежие колеи, утром только проехали, стали уходить, маневрируя среди деревьев. Командир взвода автоматчиков, замыкающий на танке комиссара, тот следил, чтобы никто не отставал, так и ушли по следам наших тылов, нагоняя их. План А — бьем технику, выходим и, расходясь в обе стороны, добиваем, что уцелело, потом нагоняем тылы. План Б — уходим без добивания, там пехота, мы ее, конечно, здорово приредили, но и скрылось в лесу за деревьями немало, а я не желал терять технику и своих людей. Немцы — солдаты серьезные, оправились от неожиданности и могут смертельно удивить. Так и нагнали своих. Только на лесной дороге засаду поставили из одного взвода. Вряд ли немцы за нами пойдут, но на всякий случай. Общий итог. После расспросов трое ранены, медики ими занимаются. Одна операция шла, и один автоматчик убит. Словил пулю в голову. Первая потеря наша. Внесли в журнал боевых действий и даже похоронили. Тело вывезли. Думаете, дальше пошли? Нет, мы ждем темноты. Припасов у нас на двое суток, зам по тылу недавно доставил. Так что по батальону отбой. Усиленные посты выставлены, но отбой. Ночью немало поездить предстоит. Технику проверили, заправили, боезапасом пополнили. Как раз обед. Приняли его и всем спать, кроме охраны. Вот такие дела. А кухня еще нужна. У меня личного состава на 200 бойцов, а кухня на 150 рассчитана. Два раза готовить приходится. Жаль, у амулета-сканера не было опции охраны. У некоторых они были, чтобы, если бы кто-то пересек ее, то это было бы известно. Придется своими силами выставлять охрану. Бойцам взвода, что в засаде оставил, там еще отделение автоматчиков сержантам, пищу в термосах носили. Разведчики шарились по лесу вокруг. Если немцы двинут следом за нами, даже если разведку вышлет, они предупредят. Остальным отбой. Да и начнут искать, я думаю, используют для этого авиацию. То, что тут танки, пусть и легкие, понять должны. А это сила, с которой нужно считаться. Да, время подъема объявил в 8 вечера. Как раз хватит подготовиться и двинуть дальше. Что по побитым немцам, конечно, посчитать не мог. Но если на глазок, они там одними убитыми потеряли с 8 сотен. После пушек и крупнокалиберных пулеметов раненых особо не бывает. Обили в упор. Подняли вовремя. Пока бегали бойцы к берегу речки, мы и стали в метрах в зустах от нее. Сам ходил умыться и искупаться. Пока завтракали, время и прошло, темнело. Вот так, забрав заслон, выстроившись в колонну, разведчики впереди, тут я командовал. Основной колонной штаба там впереди шел комиссар со своими танками, а я впереди, в дозоре. По батальону стоит радиомолчание, Строго-настрого приказал. «Вот так, сидя в открытом люке, со мной три бойца разведвзвода, мы и двигали по малоезженной дороге. Иногда еловые лапы чуть не смахивали бойцов с брони. Тут было довольно тесно. Еще бы, дорога деревенских, тут на телегах разве что ездили. Но почва нашу технику держала. Шли уверенно, шумя движками и гусеницами. Грузовики, их у нас почти три десятка, тоже двигались уверенно». До выезда на укатанную дорогу немцы проложили в прошлом году. Потом наши использовали для снабжения. Осталось метров сто, когда меня остановили, подсвечивая фонариком. Тут бойцы ожидали, они днем разведку вели. Сообщили, что немцы дальше у деревни стоят, а сама дорога пуста. Так что подобрал пятерых разведчиков, они тут пешком были, ко мне на броню залезли. Бойцы потеснились, повернуть я приказал мехводу не направо, в сторону наших куда те откатывались, а налево, в сторону Харькова. И вот пока колонна выбиралась и выстраивалась, мы двинули по более широкой укатанной дороге, стоит и описать, что я решил сделать, используя тот шанс, что выпадает крайне редко. Не скажу, что раз в жизни, но редко точно. Все просто. Я веду батальон на Харьков, немцы сейчас наших гонят, тут войск, конечно, тоже хватает, но я надеюсь проскочить ночью. За эту или следующую. В Харькове почти 100 тысяч пленных. Последствия харьковской мясорубки. Наших в нескольких лагерях. Выясню, где, ударю одновременно и освобожу, вооружив за счет немцев. Там должны быть склады. Для вермахта это будет черный день. Сколько высокомотивированных бойцов, кипящих жаждой мести. А сам дальше буду работать по тылам, особенно аэродромам, отвлекать внимание на себя. Основной план пока добраться незаметно до Харькова под видом колонны немецких войск, и освободить пленных. Об остальном пока не думал. Да, я не думаю, что и первый план выполню. Увидим по факту. Кстати, мы километра два прошли, и я остановил колонну. Один из разведчиков пробежался, передал всем мой приказ — включить фары, делать вид, что мы немцы и по своему тылу двигаемся. Думаю, многие командиры уже начали соображать, понимая, что происходит, а мой приказ только подтвердил их догадки. Что мы уходим глубже к немцам в тыл для какого-то дела. А вот какого узнают уже, когда до Харькова доберемся. Он тут рядом. На удивление, несмотря на большое количество армейских частей вермахта и СС, мы спокойно проезжали мимо, пусть в большинстве это тыловые части и артиллерия, но бить их — это поднять шум и показать, где мы. Мне этого не надо. Как парни держались, видя костры в стороне, силуэты техники, и орудия, полевые лагеря, я не знаю. Но я сдержался с трудом. Один раз полицаи встретились. В смысле, дорожная полиция. фельджандармы По бляхам на груди узнал. Мы к ним подъезжали, а те забеспокоились. Я старшему разведчику крикнул на ухо. Одного взять живым, остальных в ножи. Подкатили к ним уверенно и встали. Бойцы ссыпались с брони, сзади колонна подходила. Приглушенно хлопнул один выстрел из пистолета. И все, Даже раненых нет. Стрелял сержант, двоих ножами и одного взяли. Пока трофеи паковали, форму с тел снимали. Мотоцикл с коляской уже новый экипаж осваивал. Впереди поедет оружие и все, что при них было. Я изучал карту, что была при старшем, и допрашивал выжившего. Что нужно, узнал быстро, те в теме. Тут меня комиссар и начтабы нашли. Хотя я уже собирался отдать приказ продолжить движение. За их спинами мелькал особист, младший политрук Лазарев. Он у нас новенький, неделю как назначили. Пока присматривались друг к другу. А что? Десять минут постояли, до ветру сбегали, можно дальше. Скорость движения 40 километров в час. Даже раненые выдерживали. А тут задержка. «Командир, что происходит?» спросил Абадзинский. Осмотрев командиров, я вздохнул, но уверенно сообщил. «Идем на Харьков». «Это понятно», кивнул бадзинский Тут до его окраин километров двадцать осталось. Командир, ты что задумал?» «Освободить город», — улыбнулся я. «И ты думаешь, это получится?» — удивился комиссар. Да почему нет? Если грамотно спланировать все, то мы такую мину подложим под задницу немцев. Взвоют! У них основная масса войск у передовой, тут тылы. Подробности позже. Нужно найти место удачное для стоянки, где можно будет пару дней постоять, не привлекая внимания противника. «По машинам!» Мы разбежались, сам я поднялся на броню своей машины и в башню, пока на броне размещались бойцы. И вот отдан сигнал, и мы двинули дальше. Мотоцикл с тремя бойцами впереди, плащи мотоциклетные накинули, пока формы не подобрали, пулеметчик за МГ в коляске, катил в метрах в 30 от нас, держа скорость 40 сорок километров в час. Я же поглядывал на сканер, искал удачные места для стоянок. Пришлось, по сути, обходить Харьков объездными дорогами, но приткнулись, лес не лес, но крупная роща точно. И по опушке текла речка мелкая, но по колено. Как источник воды и для помывки годится. Полчаса раздавались команды, технику загоняли в рощу, под деревья, подсвечивая фонариками, у кого был. К счастью, никого не задавили. Дальше ставили палатки, санитарную с красным крестом тоже, туда раненых отнесли. Рядом с ней дымила кухня. А у нас время обеда подошло. Там Абазинский командовал, сразу приказал три места для туалета подготовить и обозначить. Командир взвода автоматчиков, проведя осмотр рощи, определив, что недавно тут кто-то стоял, расставлял посты охраны. Пулеметные точки размещали, посты наблюдения со всех сторон опушки рощи. Сама она пуста, что приятно удивило, поэтому ее и выбирал. Хотя до окраин Харькова рукой подать, километр от силы. Так вот. Пока батальон, встав, надеюсь, двое суток тут простоим, иначе прорываться придется, сам я ставил задачу командиру разведзвода. А бойцы поставили складной столик из штабного имущества, штаб еще разворачивали, я же, растелив трофейную карту, подсвечивая ее фонариком, объяснял Егорову. Это старший разведчик и всем его четырем сержантам. Значит, задача провести разведку окрестностей Харькова. Найти аэродром, зарисовать его расположение, что там и как, где стоянки самолетов, где зенитки, что опасны для танков, прикинуть возможность выкрасть. Ночью укатить самолет, небольшой, своими руками. Он чуть больше тонны весит, в два десятка рыл вполне можно. Это не главная задача, одна из второстепенных. Самое главное – это изучить Харьков, нарисовать схемы улиц, где казармы, здания штаба, гестапо и, главное, лагерей военнопленных. С какой стороны лучше наносить удар, чтобы нейтрализовать охрану? Изучать железнодорожную станцию, визуально определить, что там ценно, а что нет. Будем освобождать наших парней из лагерей, но их чем-то нужно вооружить. Поэтому требуется узнать, где хранится оружие и боеприпасы. Продовольствие. У меня три комплекта летней гражданской одежды. Подберите трех бойцов моей комплекции славянской внешности. Переоденутся, пистолеты трофейные я выдам, чтобы было что под рукой. Их подстрахуют двое разведчиков в немецкой форме, что мы и добыли. Ее уже готовят. Подберите, кому по размеру подойдут. Второстепенная задача — добыть еще формы. Не стесняйтесь, мы ненадолго тут. А также вражеские грузовики нужны. Тела вывезите сюда, мы похороним. На все про все у вас максимум двое суток. Больше мы тут не высидим. Немцы рано или поздно заинтересуются, что тут за непонятная часть. Все ясно. Сейчас поедите и разбегайтесь. Тут все только на своих двоих. Ха! а может, парней, что по гражданке, под полицаев одеть? Винтовки выдать, белые повязки на рукавах? Да, это лучше будет. Все, готовимся. Задачи поставлены, одежды я выдал. Действительно, под полицаев их ходили. Так они меньше привлекают внимания, особенно своими аккуратными однотипными армейскими стрижками. Эта разведгруппа побежала в город. Еще три разбежались вокруг города. Эти бойцы? В двухцветном камуфляже в нашей форме были, так что днем им серьезно таиться придется. До рассвета еще три часа было, так что я дал отбой. Не успел поговорить с командирами, оставил на завтра. Да и устали все. А время подъема назначил на 12 дня. Разбудили меня на рассвете, дежурный по батальону командир, лейтенант Гереев, взводный из второй танковой роты. Сам я спал в своей палатке, подмяв Наталью. Люблю спать на мягком. Шучу. Просто ногу по-хозяйски закинул. Я обнажен был, но это не помешало мне откинуть полог и вопросительно глянуть на лейтенанта. Там разведчики вернулись. Два немецких грузовика пригнали. К одному за хвост самолет прицеплен. Да, обрадовался я. Сейчас буду. Стараясь не разбудить Наталью, даже не тронул нательное белье, комбинезон натянул на обнаженное тело, фуражку вместо шлемофона, портянки и сапоги, и, застегивая на ходу ремень с тяжелой кобурой пистолета, побежал к дороге. проселочной, по которой мы от трассы до рощи доехали. Даже часы подзавел, когда добежал до опушки, где две темные массы грузовиков виднелись. На одной стороне только светлее полосой стало. Через час станет светло, как днем. Часа два поспал, думаю. Это если учесть, что я на Наталью полчаса потратил. И потом мы вместе, уставшие, уснули. Моя палатка в стороне от других стояла, чтобы не смущать случайных свидетелей. Я также жил и последние две недели. Старшим этой разведгруппы, что захватило самолеты два грузовика, был старший сержант Нахимов, зам Егорова. И недалеко это сделали. До окраин успели добежать, как обнаружили самолет. Это был шторх, причем с итальянскими тактическими знаками. Они в этих краях и воюют. Рядом грузовик с бензином для него и всем, что нужно. Вот тихо в ножи и взяли вражин. В кузове оплывают кровью. А второй грузовик немецкий, обычный Opel Blitz, заметно побегавший. Его в саду рассмотрели, сняли часового аккуратно, чтобы форму не попортить, и просто угнали. В кузове мешки с мукой, аж присел. Обе машины скрытыми кузовами. Отлично, еще бы летчика найти, хотя бы из сбитых. Совсем бы хорошо. «Молодцы, бойцы. Медали это твердо обещаю. Нужное дело сделали». «Обижаете, командир?» — протянул Нахимов с веселым тоном. «Есть летчик. Итальянца живым взяли. Точно летчик. Эмблемы ВВС у него». «Да? Давайте сюда. Пообщаемся. Надеюсь, немецкий знает. Пока «Опель» в рощу, потом зам по тылу примет. Мука нам пригодится. А самолет на дорогу там отцепите. Сейчас и отправим его к нашим. Так нужно». Допросил итальянца. Тот немецкий неплохо знал. Дал понять, что это действительно летчик и это его машина. В городе штаб одной из итальянских дивизий. Он связистом был при ней, связная машина. И да, он согласен доставить моего человека и груз к советам. Так что его к самолету, чтобы подготовил под присмотром двух опытных механиков, подняли их. А Бадзинский, его тоже подняли, заканчивал заполнять рапорт по действиям батальона. А полетит к нашим наш особист. Он быстрее продавит рапорт, и мое сообщение наверх. Успели, уже полчаса как расцвело, когда заправленная машина поднялась в небо, натужно гудя из-за перегруза, и потянула в сторону Воронежа. Там крупный логистический узел и немало служб. Выйти так на Голикова, командующего Брянским фронтом, а я его знаю лично, на это и нажимало особисту, вполне возможно. Дальше уже как решат. В сообщении к фронту было что в тылу немцев оказался. Стою у Харькова и готовлюсь освободить порядка ста тысяч бойцов и командиров РККА в Харькове. В своих силах уверен – сделаю. Только вот чтобы из этой толпы сделать боевые части, нужны опытные командиры. Прошу прислать какого генерала. Такая сила, а захватить склады, железнодорожную станцию мы сможем. Вооружить для немцев в тылу станем большой проблемой». То есть можно серьезно притормозить их наступление на Сталинград, чтобы успеть организовать нормальную оборону. Такую силу они не оставят в покое, все резервы бросят на них. А я со своим батальоном буду в это время крушить тылы немцев. Мой батальон для этого как никто другой годится. Аэродромы громить, штабы, склады, мосты, расстреливать полицаев и карателей, подлавливать поезда – все это на мне. Высокомобильное подразделение будет костью в горле вермахта. Топливо мы добудем, а вот снаряды и патроны желательно подкидывать воздухом. Сам не написал, диктовал писарю, штабные командиры слышали, так что вопросы были сняты. По сути, мои планы, описанные вот так в этом сообщении, улетали к нашим. Останется ждать. Все же одним нам без поддержки будет тяжело, а тут полегче. Да и не хотел я заниматься освобожденными. Пришлют генерала, ну, край полковника, пусть он и командует. Вряд ли тот, конечно, отпустит боевое подразделение, хорошо сбитое и с первым боевым опытом, но постараюсь вырваться и уйти на вольную работу, крушить тылы противника. Да, место, где можно будет посадить самолет, если вышлют, определили, там два грузовика и будут ждать, подсветят фарами, да трассу. На ней тот и сядет. Однако подальше от Харькова тут зенитная оборона есть, в километрах в пяти. Так как самолет улетел, мы все сделали, то разошлись досыпать. Время подъема 12 часов дня, напомню. 6 часов осталось, хоть поспим. Что по самолету почему перегруз, то там помимо особиста был наш раненый тот, что средне тяжелый. Сняли проблему с медиков. Два других бойца, по сути, легкие ранения имели, подразделения свои не покинули, только на перевязки ходили. Подняли меня в назначенное время. Роща оказалась разворошенным муравейником. Завтрак пролетел, у девчат время подошло на купание, Наталья после завтрака, прихватив мое полотенце, убежала с ним купаться. Все мои наложницы давно познакомились с моими бойцами женского пола. Даже подружек завели. Вот и сейчас, общаясь, те скрылись среди деревьев. Там их бойцы подстрахуют, чтобы чего не было. Я же с командирами пока примерно пытался рассчитать все силы на те дела, что предстоит, Но информации нет, все разведчики в разгоне, пока никто не вернулся. Даже Нахимов со своей группы, передав, что добыл, тела как раз хоронят, снова с бойцами убежал, пока темно еще было. Муку зам по тылу принял, даже тесто замесили, а повар решил домашней лапши наделать. Потом суп с курицей и лапшой будет. Да, разведчиков от себя попросил поискать армейские полевые кухни у немцев или итальянцев. Мол, сами знают, что одной нам мало. Обещали сделать все, что в их силах. «Как ни смотри, но сил не хватает», — сказал бадзинский «Да нет, на самом деле особой сил для всего и не нужно. Один взвод на склады, два взвода на станцию с отделением автоматчиков. Остальные разведчики и автоматчики на освобождение лагерей пойдут. Подъедут на крытых трофейных грузовиках, встав рядом, и ждут сигнала. Когда он будет, внезапно атакуют, а там и наши танки подойдут, усилят подходы». Остальным просто панику наводить, носиться по улицам и расстреливать все, что носит вражескую форму. Паника – великая вещь, она нам здорово поможет. Блокировать казармы, боевые части, гестапы и здания, где местное управление городом, тоже взять. Неизвестно, есть ли еще тут штабы каких армий. Про итальянскую дивизию, что почти в полном составе в городе, мы теперь знаем. Ждем разведку и надеемся, что бойцы не сплоховали. Да, зенитки вокруг города, там тоже есть, это надо учитывать. Кстати, оформляй наградные на группу Нахимова. Очень они нам с самолетом помогли. Я медали обещал. Да и мука, вон интендант наш какой довольный ходит. Ценная вещь на войне. Говоря это, я еще с интересом следил за тем, что сейчас происходит на реке, где девчата купались. И все же, не могу поверить, что одним батальоном, пусть и танковым, можно взять город. «Верь мне!» — усмехнулся я. «Если бы не итальянцы, я бы и сам не рискнул. Но с ними навести панику и под этот шум провернуть все дела ничего сложного не вижу. Они известные паникеры, а паника — страшная вещь, особенно когда имеет массовый характер. Что по сканеру, то я наблюдал, как за девчатами подглядывают. Нет, двух молоденьких бойцов те сами рассмотрели, поймали, искупали и прогнали. На шум дежурный прибежал». Еще и от него поймали наказание. С другой стороны, с двух точек наблюдали за этим. Один явно наш летчик в комбинезоне, летный шлемофон кабура т с другой трое парней от 20 до 30, в рваной грязной советской форме, босиком. Готов поспорить с кем-нибудь, что они беглецы из лагеря. Они из Харькова ли? Стоит узнать. Те недавно появились, когда проснулся. Я проверил округу сканером, их точно не было. Однако бежать к ним с распростертыми объятиями те не торопились. Я говорил про охрану. Всю форму с немцев из города зампотыла уже принял. Пусть четырех итальянская, но одного была немецкой. Итальянскую пока не трогали. Но с двух сторон у рощи маячили часовые в военной форме. Со стороны проселочной дороги один прогуливался у демонстративно выставленного трофейного мотоцикла, а с другой, где как раз речка, второй боец. С третьей окраины Харькова, там пулеметная точка с наблюдателем, а с четвертой — бескрайние поля, тут тоже пулемет и наблюдатель. Бойцам строго-настрого запрещено мелькать на опушке, если те не в трофейной форме. У речки купаться осторожно. После девчат снова парни к речке направятся. В такую жару чего не искупаться. Как правильно носить трофейную форму, я показал, чтобы все как положено было. Вот боец, придерживая ремень карабина на плече, и прогуливался. Делая это демонстративно спиной к девчатам, те обещали уши оборвать, если смотреть будет. У них там сейчас стирка шла. И летчик, и три беглых видели, как поймали бойцов, но те не в форме были, а в белом и Сами, видимо, решили искупаться. А вот командира лейтенанта Звонарёва, в полной форме, тоже мой танкист, как тот появился на виду, нарушая мой приказ, и уводит бойцов, рассмотрели. Это явно перевело тех в замешательство. Беглые явно стали шептаться, обсуждая увиденное. А вот летчик удивил. Встал из высокой травы, где спрятался, и уверенно двинулся к опушке рощи. Мой боец с интересом глянул в ту сторону, достал свисток и дунул. Так что, когда летун перешел речку в брод, сняв сапоги, то его уже ждали. Дежурный наряд, два бойца со звонаревым. Он в дежурство только заступил. Причем летун в стороне от девчат выходил и переправлялся. Уши берег. Видел, что было. Звонарев спокойно пообщался с летуном, изучил его документы, тот их предоставил и повел за собой в рощу. Видимо, беглых это убедило, что свои, оружие у летуна никто не отбирал, тоже встали и двинули к речке. А наш боец в трофейной форме снова засвистел. Звонарев, ругаясь, пошел обратно с одним бойцом. Летуна к нам повел второй боец. А чуть позже и беглецов следом. «Уже в роще?» Видя танки, бойцов, что делами занимались, например, многие чистили штатное вооружение бронемашин, обслуживание велось, у «Зенитки» проводили ремонт бойцы ремвзвода, только убедились, что действительно свои. Летун оказался сержантом, молодой, не старше меня. Только из училища, истребитель. Два дня, как сбит, на яках летал. Меня, кстати, сразу узнал по любимой песне про истребителя. Мое фото из газеты хранил. «Самолета у нас пока нет. Пока». «Машинами управлять умеешь?» «Учили, товарищ капитан», — кивнул тот. «И на мотоциклах тоже». «Хорошо. Пока к своим не отправим, будешь шофером на трофейном грузовике». И, повернувшись к начальнику штаба, приказал ему. «Оформите временно в штат автовзвода поставить на довольствие. Пусть на грузовик с мукой посадит. Начнет изучать технику. А пока к медикам на осмотр и на кухню накормить. Медики скажут, сколько можно». Летун громко сглотнул, второй сутки не ел, да третий уже пошли. Его документы взял Базинский, начал оформлять. А я встретил беглецов, как раз подвели. По одному опрашивал, пока двое в стороне сидели. Оказалось, двое обычные стрелки, но один ранее служил в милиции и умел управлять мотоциклом с коляской. Про автомашины ничего не знал. Третий был сержантом-сапером. Вроде не лгут. Описали, как в плен попали. И главное, их действительно держали в одном из лагерей Харькова. Так что тут каждого стал опрашивать свой командир, составляя карту, если не города, то внутреннего размещения пленных в лагере и главной охраны. А сбежали те прошлой ночью. Отжали доску в ограде и, дождавшись, как мимо патруль пройдет, выскользнули. За ними другие, только не думаю, что много. Те успели на соседнюю улочку ускользнуть, как сзади стрельба поднялась. Видимо, засекли беглецов. Поэтому вряд ли больше пятидесяти сбежало. Сколько-то еще подстрелили и дыру заделали где другие беглецы, не особо взволновало. Меня больше волновало, как бы эта шумиха не подставила мою разведгруппу в городе. Эти трое в сарае каком-то отсиделись, да вскрыли ледник, поели из того, что нашли, и только под утро покинули город. В засеянном пшенице поле поспали, проснулись ближе к обеду, поползли к речке, пить хотели, и вот дальше рассмотрели то, что помогло им выйти на нас. А так не успел я закончить, много интересной информации лилось из беглого пленного. Тем более он сапер, много важных мелочей приметил. Как посыльный прибежал от опушки. Там один из ротных командовал. Его усилили обоями БТ-комиссара. Передал, что к нам свернуло шесть немецких грузовиков. Крытые кузова, что внутри не видно. Сканер уже показал, что это мои разведчики. Плюс еще два десятка раздетых трупов в кузовах. И около полутора десятка таких же беглых. Видимо, в городе выловили. Это были те, кого я именно в город отправил. Однако я все равно передал дальнейший опрос другому командиру, а сам побежал к опушке. Но боевую тревогу не объявлял. Если что, хватит одной роты, что стояла с той стороны. Так и встретили благополучно. Грузовики под деревья, их маскировали, изучая, поручил командиру взвода, пока под их руку те ушли. Тела доставали и к яме, хоронить переносили. Этим выделенные бойцы занимались. Кузова от крови отмывали. Беглых под присмотром двух автоматчиков к штабу. Пока в стороне усадили, до них очередь еще дойдет. Пусть покормят пока, а я слушал доклад старшего городской разведгруппы. И, надо сказать, та информация, что он принес, очень порадовала. Мы сразу к штабу, и вот со штабными командирами стали изучать то, что нам доставили. Молодец, ордена заработали, радовался я. По сути, те решили все проблемы. Банально выйдя на подпольщиков Харькова. А те уже свою накопленную информацию передали им. Те добывали грузовики, брали в ножи немецких солдат. Это кто-то заметил и слил их подпольщикам. Те сами вышли на парней. Да еще их сами немцы перехватили и заставили участвовать в поимке беглецов из лагеря для военнопленных. Потом работали на одном из перекрестков. Один из бойцов худо немецкий знал. Все понимал, что говорят. Он командира группы и играл. Так они беглецов и отловили выходя на контакт часть подпольщики вывели к ним а машины порожнее стояли на улице шесть штук одной колонной вот и прихватили их с хозяевами то что это везение разведчиков сказалось было ясно ну а мы спешно обрабатывали полученную информацию кстати с ними был и один из подпольщиков раньше в исполкоме города работал в общем работа кипела там постепенно шел опрос и других беглецов командиров не было Все бежали из лагеря для простых бойцов. Но было два младших командира, младший сержант, командовал раньше зенитным расчетом, и сержант, вот он танкист. Также было еще три танкиста, их отдельно пока разместили, резерв. Из остальных сформировали одно отделение и передали его под команду командира взвода автоматчиков, усиливая их. Из трофеев было чем вооружить, даже ручной МГ разведчики из города притащили, и два пистолет-пулемета. Остальные карабины получили. Проверку все прошли, да и ручались друг за друга они. Два шофера было, их я выдернул и с теми четырьмя танкистами отправил под командование к командиру автовзвода. А то шоферов не хватало. Именно они поведут грузовики, полные бойцов к лагерям. Так что трофейную форму примеряли, их уже покормили. Вот так суета пороще и стояла. Писарь перерисовывал сделанную карту города с отметками важных объектов чтобы у каждого командира такая была. Теперь изучали и запоминали ориентиры, каждый знал, что ему делать, задачи уже поставлены. Тут еще днем начали возвращаться разведчики. Две группы, одной пока нет. После доклада их сразу отдыхать отправляли. Сутки на ногах. С новой информацией по объектам вокруг города работа продолжила кипеть. Ведь мало зайти в город, из него надо еще и выйти. И да, аэродром нашли. То, что он есть, хорошо известно. Наблюдатели часто фиксировали пролеты самолетов. Куда-то на посадку со снижением шли и с набором высоты уходили. Теперь имеем карту вида аэродрома. Там и фронтовая авиация задействована. Не думаю, что все успели за день. Этой ночью самолет будет или нет, но обе машины из трофеев послал. Одна та, что с бочками бензина и насосом, заправят. Однако этой ночью в указанном месте действительно сел нужный самолет. Бойцы включили фары, когда услышали легкий гул мотора над головой. Прилетел особист, вернулся. Один был. Самолет, к слову, за хвост в кузов одной из машин. И доставили к нам, несмотря на возмущение летчика. Это уже наш был, не итальянец. А машина та же, Шторх. Время отбоя на территории. Ну а меня подняли, как и часть штабных командиров. Керосинка в штабной палатке горела, когда особист, зайдя, протянул мне приказ, запечатанный. «На словах, что сказали?» — спросил я у того, ножом вскрывая конверт, уже изучив его на предмет попыток вскрытия. Штатная процедура. Немедленно прорываться к своим, пожал тот, плечами. «Ну да», — согласился я, изучая приказ за подписью Неголикова, а над штаба фронта генерал-майора Казакова. Командиры смотрели на меня. «Такая операция нами разработана». А уже и они поверили, что может получиться, хотя силу немцев и итальянцев в городе изрядно. Поэтому, когда я подошел к керосинке и поджег край листа, это встретили с одобрением и даже с радостью. Я же укоризненно покачал головой, говоря особисту. «Как же вы так-то приказ потеряли?» «Я?» – аж задохнулся тот от возмущения, наблюдая, как я притоптал пепел. «Ну, может, и я?» И вообще, чего-то начальник штаба какого-то левого фронта нам приказы отдает. Мы за юго-западным числимся вообще-то. Значит так, завтра все по плану. Начинаем в 3 часа дня ровно. Товарищу Гаврилову из подпольщиков стоит вернуться в город и предупредить. Подъем все так же в 10 дня. Все, всем отбой. Завтра дополним планы по операции. Да, летчика пока тоже в автовзвод определить. Если управлять грузовиками не умеет, санитаром в санвзвод. К самолету не подпускать, это наша машина. Отбой. Подъем был вовремя отбит, так что началась подготовка. Штабные активно работали, с новой информацией. То, что нас командование кинуло, не порадовало. Пришлось перерабатывать часть плана. Его выполнение я на себя взял. Участвуют три танка, включая мой, и отделение бойцов из беглецов. У остальных все по старому плану. В принципе, особо и переделывать не надо. Тылы остаются тут в роще, охрана на зенитчиках, на опушке поставят свои молотилки, замаскировав. К 12 часам закончили. Еще час доводили до всех командиров, включая командиров танков и отделений, какие у нас стоят задачи. В 2 часа рощу начали покидать трофейные грузовики с бойцами. Кстати, вернулись все разведгруппы, последние уже после отбоя. Еще два грузовика пригнали и трофейные формы добыли. Также доставили ценную информацию по обороне города. Они же сообщили, что наблюдали, как на территорию города входит состав с новыми самоходками штук три. Двадцать штук. Были и вагоны, и две цистерны. Думаю, в вагонах снаряды, а что в цистернах, и так понятно. Топливо. Часа хватит подразделениям добраться до трех лагерей и занять там позиции. Штурмует пехота из разведчиков и автоматчиков. У нас действительно мало людей. У танкистов свои задачи. Один взвод направил на аэродром, усилив их двумя БТ. Этой операцией комиссар командовал. Задача захватить аэродром, если не уничтожив, то частично разогнав личный состав, и удерживать его до нашего прихода. Где у них пулеметные точки и зенитки? Разведка выяснила. Цели экипажа разобрали. Что по мне? Конечно, жаль, что командование фронтом отказалось от участия в этой операции. Такая обуза им не нужна. Но что ж, справимся своими силами. Тем более подпольщики сообщили, что в тюрьме, там же, где гестапо в административном здании расположилась, находятся несколько советских генералов в одиночных камерах сидят. Моя задача как раз освободить их, передать командование освобожденными пленными, пусть берут город под контроль, а дальше, прихватив свои тылы, быстро свалю, как темнеть начнет. Пока те не поняли, что происходит, и без меня им будет сложнее. Впрочем, если тот состав с самоходками еще на станции и их удастся захватить это задача начтаба, он там командует, то это им здорово пригодится. Да, особист командует освобождением третьего лагеря. Все ручные гранаты, что у нас были, ушли им. Тем, кто будет брать лагеря. У меня лично их три штуки в запасе есть, и все. На этом все. Но, к счастью, в батальоне собрались вполне авантюрные люди, и они только поддержали мой план. Без 15 -3. К этому времени разведчики в трофейной форме должны закончить резать проводную связь и занять позиции. Длинная колонна танков и несколько грузовиков покинула рощу, и пыля рванула в сторону города на максимальной скорости. Мы проезжали мимо удивленных немцев, встретили автоколонну, но не тронули, рано шум поднимать, как и крупнокалиберную зенитную батарею рядом с трассой. Там встало две шестидесятки, нацелив на них пушки. «Уничтожат, когда мы в городе будем» или когда немцы решат опустить стволы и навести на них. В городе разделились, мы рванули по разным улочкам. Комиссар на максимальной скорости рванул вперед по центральной улице, ему нужно первым быть у аэродрома. Вот тот и пересекал город так просто быстрее. Кто начал первый стрелять, сейчас уже и не скажешь. Но, как началась пальба, я тоже стал расстреливать, в основном из ДТ, всех, кого видел во вражеской форме. Кстати, гражданские мигом исчезли с улиц. Вообще бой в городе сложная штука. Столько укрытий, но не для моего сканера. Видел, что те два танка, расстреляв расчеты зениток, не так и много, большинство в щелях попряталось, и орудия по казенникам били, повреждая их. Также ушли в город и начали носиться по городу, расстреливая все, что видели. Серьезных противотанковых средств тут не было, и работали мои люди спокойно. Моя же группа подлетела к зданию тюрьмы, уничтожив часть сотрудников у входа, Те не понимали, что тут происходит, и, повредив некоторые машины, но ну, остальные целые, они нам пригодятся. У меня было три танка и один ЗИС-5 с отделением бойцов. Три бойца заняли позиции у танков, мой мехвод поставил машину на перекрестке, перелез в башню и контролировал подходы. А стрелки рядом от гранатометчиков их защищали. Сам я рванул к зданию тюрьмы. Нужно зачистить охрану и здание гестапо, а у меня всего отделение бойцов. Вооружен я был ППШ, штатное оружие, что входило в вооружение моего танка, два запасных диска, плюс пистолет сунул за ремень. Был я в форме танкиста и в шлемофоне. Первым было здание гестапо. Пользуясь тем, что у меня была личная защита, я шел впереди, просто уничтожая все, что сопротивлялось. Баррикады из столов на втором этаже закидал двумя гранатами. Бойцы шли следом, зачищали, подчищали за мной». Тут не все. Сержант с двумя бойцами при ручном пулемете вход в тюрьму контролировал. Ворота расстреляли из пушек, не давал никому выйти. Здание зачистили быстро, сканер и личная защита рулят. Потом подземные казематы с теми, кто там был. Тут тоже всех уничтожили. Ну, я имею в виду из охраны. Да и было их пять. К тому времени, наконец, появились подпольщики. Два десятка в гражданской одежде, но вооружены. Сообщили, что там их человек был. Он сам сдался, живым и остался. «Порядок. Пока бойцы и подпольщики открывали камеры, выпуская всех, вооружая за счет уничтоженных нами немцев, и включая в строй, каждого своего бойца я назначил командиром отделения. Ему подчинялось от восьми до десяти освобожденных. Теперь тюрьма. Тут еще и командиры содержались. Помимо нескольких генералов, было три сотни командиров от капитана до полковника. Не всех вывезли дальше в тыл. Сменив накопитель в личной защите просел до критической отметки, и мы, перезарядив оружие, диски продолжили. Тюрьму штурмовали уже две сотни, но я также шел впереди, беря на себя весь удар обороняющихся. Бои шли по всему городу, носились танки попарно. Тут шесть групп, что и должны наводить панику, и, похоже, с этим все в порядке. Ни о каком организованном сопротивлении и речи не шло. Кстати, из камер гестапо двух генералов освободили. Один из них генерал-лейтенант, Командармом недавно был. Ему я уже объяснил ситуацию. И тот, сходу в нее въехав, вооружившись, начал командовать. Все выкладки по городу, разведывательную информацию выдал, и какие планы насчет города и освобожденных, мои мысли, тот похмыкал, но особо ничего менять не стал. Начал формировать свой штаб, и следовать предложенному плану. Ему край как надо реабилитироваться за плен. Видимо, решил, что тот вполне рабочий. Полчаса на то, чтобы зачистить тюрьму, Часть пленных погибла, охрана прикрывалась ими, но уничтожили всех. В плен никого не брали. Дальше генерал повел командиров к другим лагерям. Улицы пусты, так что можно. Я же на три грузовика посадил часть освобожденных и в сопровождении одного танка направил к комиссару. Нужно прочесать аэродром, вот пехоту к нему и направил. Там капитан командовал. По сути, рота стрелков была. Мои бойцы тоже. Вот так. А я на двух машинах рванул в сторону станции. Усиливать штаба. Оттуда просьбы помощи пришли. Как оказалось, состав с самоходками захватить удалось. Часть все еще на платформах были, часть спустили. Но там же целый пехотный батальон вермахта. Только что прибыл. А это не эмоциональные итальянцы. Они в панику особо не впали и из города не бежали. Тут тоже сканером работал, тот показывал, где немцы залегли, и выбивал пушкой. Дело быстро пошло. Так что немцы, не выдержав, начали отступать. И тут в спину им ударили освобожденные, около тысячи. Кое-как вооруженные, но управляемые командирами. Рукопашная закончилась нашей победой. Станцию тут же заполнили бойцы в нашей форме, около десяти тысяч, и еще прибывали. Начали команды разноситься, склады вскрыли, собирали оружие с убитых. Две сотни к самоходкам принимали их, скатывали те, что на платформах. Генерал в курсе, что самоходки я не беру, сразу руку на них наложил. Я тоже начал носиться по городу, мы добивали остатки сопротивления. К вечеру тот был полностью взят. Итальянцы сбежали, мы с окраин расстреливали зенитки, пользуясь тем, что танки приземистые, используя складки местности, сближались и расстреливали. Так что зачищали. Аэродром захватили. Пусть и сгорела там половина техники. Однако были и механики, и летчики, Изучали, они, что уцелело, будет использовано при обороне города. Сам я посетил рощу с одной ротой, 10 танков было, и наши тылы перевел к аэродрому, укрыв рядом с лесополосе. Ремонтники тут же начали восстановление поврежденных машин, что им притаскивали на тросах. К сожалению, три не вернуть, сгорели, две с экипажами. У медиков тоже работы немало. Вечером уже стемнело, колонна моего батальона двинула прочь. «Мы уходили, генерал отпустил. Я просто объяснил ему свои мотивы. И тот, подумав, кивнул, вооружение немало захватили, включая тяжелого. По сути, мы им особо и не нужны. А планы у меня шикарные. Только на пользу пойдут. Так чего на корню рубить инициативу?» И да, как начало темнеть, в небо поднялось шесть транспортных юнкерсов. Все, что было на аэродроме. Тут дислоцировалась транспортная часть, помимо бомбардировщиков и истребителей. И полетели в Москву. Связываться с командованием Юго-Западного фронта, и уж тем более Брянского, я не собирался. Опыт показал, что ни к чему хорошему это не приведет. Помимо тщательно отобранных раненых, а их немало было, все самолеты забиты пострадавшими бойцами. Также всех раненых моего батальона отправил, убитых похоронили. Были и рапорты, мой с наградными списками, и от командарма о захвате Харькова, какими силами располагаем и что планируем. Вот и все. Надеюсь, с Москвой будет легче работать, чем с командованием Брянского фронта. Вот так, сидя в люке башни моего танка, шел впереди, в дозоре, на броне шесть бойцов и, поглядывая по сторонам, тут и амулет ночного и дальнего видения, и сканер, размышлял над тем, что было. Здорово все прошло, как и спланировали. Город взят, освобождено аж 160 тысяч военнопленных, Третьи из них, из трех лагерей на окраинах Харькова, не в самом городе. Подразделения формируются, их отводят от города, и там готовится мощная оборона. Точнее, занимают то, что немцы сами приготовили, но не пригодилось. Да, город в осаду встанет. На складах столько всего, пару месяцев хватит им сидеть. И не просто сидеть в обороне. Генерал будет формировать моторизованные группы по типу моего батальона и рассылать в разные стороны диверсионные тоже, работать по тылам противника, создавать им немало проблем. Все это было в рапортах. К слову, в обороне останется 60 тысяч. Этого хватит, тем более оружие только на них есть. Остальных кое-как вооружая мелкими группами в сторону наших, глядишь, кто и дойдет. Это уже сам генерал решил. Что по моему батальону, то потери значительные. Из взвода автоматчиков уцелело 12 бойцов. Взводный ранен, но в строю остался. У разведчиков не сильно лучшая ситуация. 17 в строю. Егоров тяжело раненый отправлен в тыл. Нахимов взвод принял. Всех раненых, как я уже говорил, отправили воздухом к Москве, опавших похоронили. В первой танковой роте на ходу 13 танков. Пополнил из состава взвода управления снова 16, во второй роте 14 машин также пополнил до 16 повезло оборотных живы и все так же командуют получив немалый опыт боев в городе у разведчиков танков не осталось на двух грузовиках едут во взводе управления три танка осталось еще один бросили на месте стоянки не ремонта пригоден списали больше у нас танков нет а в харькове ничего не брал там обороняющимся все пригодится оба бт сгорели на аэродроме у нас там самые большие потери в машинах были комиссар погиб Потери значительные в людях, но не в технике. Два грузовика и четыре танка безвозвратно. Поэтому я приказал Абадзинскому, тот уцелел, без единой раны, хотя ему машину подбили, и он отбивался в обездвиженный. Вовремя я прибыл, немцы как раз подбирались, чтобы сжечь его. Оглушен, но в порядке. Так вот, я приказал ему набрать людей из освобожденных. Чего-чего, вот их было в достатке». Вон лишних даже прогнали, формируя роты по сто человек с одним командиром. Давая, что могли, и отправляя прочь, пока город не блокирован. Ему помогал наш особист. Везучий парень, пять ранений и все легкие, в притирку. Более того, на базе взвода автоматчиков приказал сформировать роту с подразделениями усиления. Это отделение снайперов. Взяли десять винтовок на складе. Немецкие с оптикой. Наш зам по тылу там шарился и вот увел. Патроны тоже плюс отделение противотанкистов, а это уже наши находки, три ружья ПТР. Все это под командование командира автоматчиков, ставшего вдруг ротным. Разведзвод пополнили, еще набрали двух врачей в званиях капитанов, хирурги, два десятка шоферов и три десятка танкистов. Это все. Остальное у нас и так почти по штату. Что по врачам, то в Харькове шесть немецких и один итальянский госпиталь были. Все взяли под контроль, Там теперь наших лечат. Раненых немало было, а вот куда немецких дели, не знаю. Вроде в три перевезли из четырех, уплотнив. В четырех уже наших разместили. И да, боевые подразделения, как были сформированы, сразу в бой кидали. Не все немцы знали, что город захвачен. А тут им навстречу самоходки да грузовики со стрелками. Сходу по ним открывали огонь, уничтожали. Стрелки на добивание и дальше. Зачищали так окрестности вокруг города. Потери, понятно, несли, но довольно низкие. Вот такие дела. Похоже, с уходом мы не опоздали, а уходили по трассе на Днепропетровск, разрозненные части противника мы встречали, обороны не было, две части сходу уничтожили, освещая все осветительными ракетами, трофеями взяли, остальные обходили, а шли дальше с включенными фарами. Чуть позже ушли с трассы на проселочные дороги. Кстати, Шторх до сих пор буксируется за одним из грузовиков. Его летчик, что сюда пригнал, улетел на одном из транспортных самолетов. А вот сержанта летуна не отпустил, пусть осваивает машину. Как разведчика использую, в случае нужды к нашему улетит с донесением. Так как техники мы не брали, а народу как раз немало взяли, все танки были заняты бойцами. Еще все взятые бойцы не вооружены были. Но как два подразделения оба итальянской армии были уничтожены, вооружены стали все. Недолго. У тех свое оружие, патроны где искать? Позже на немецкое сменим. Причина, почему мы уходим в эту сторону, так тут довольно большой аэродром с бомбардировщиками. В 60 километрах. Уже один налет на Харьков вечером был. Ха, забавно. Два эшелона в город пришло, мы их приняли, пока не отрезало. Не предупредили об опасности. Сейчас все знают, что русские взяли Харьков. А так неплохо вышло. В общем, этот аэродром на нас. Дальше уходим в свободное плавание. Планов у меня немало было, думаю, этой ночью успеем добраться до немецких летчиков, всех их там в землю и, покрошив все интересное, что рядом имеется, уйти. Видно будет. Так что я довольно щурился, поглядывая по сторонам. Неплохо мы немцам вломили, но то ли еще будет.